ВЕК шопинга Современная капиталистическая экономика вынуждена постоянно наращивать продуктивность, иначе ей не выжить. Подобно акуле, которая задохнется, если остановится, человечество должно все время производить все больше товара или наступит коллапс. Но этого мало. Кто-то ведь должен покупать? произведенную продукцию, иначе все промышленники и инвесторы разорятся. Чтобы предотвратить катастрофу и гарантировать, что люди будут всегда покупать создаваемые промышленностью новинки, пришлось разработать и внедрить новую этику – консьюмеризм. Большинство людей в любую историческую эпоху жили скудно, бережливость считалась добродетелью. Суровая этика пуритан и спартанцев — два самых известных примера из многих. Добрый муж избегает роскоши, не выбрасывает еду и чинит рваные штаны, а не бежит покупать новые. Лишь короли и вельможи допускали публичное пренебрежение этими принципами и демонстративно тратили свои богатства. Когда промышленная революция решила проблему ограниченных ресурсов и породила новую, кто все это купит, Возникла этика консьюмеризма. С точки зрения этой этики, безоглядное потребление товаров и услуг – добродетель. Людей убеждают баловать себя, развращать и даже потихоньку убивать себя сверхпотреблением. Бережливость стала считаться болезнью, которую нужно лечить. За примерами далеко ходить не надо. Вот что напечатано на коробке моих любимых овсяных хлопьев израильской фирмы Телма. Иногда нужно побаловать себя, иногда нужна дополнительная энергия. Есть время следить за весом и есть время, когда вам просто необходимо перекусить. Прямо сейчас. Телма предлагает выбор вкусных хлопьев специально для вас. Угощение без сожаления. На той же коробке реклама другого сорта хлопьев здоровое угощение. Здоровое угощение это множество злаков, фруктов, орехов, чтобы сочетать вкус, удовольствие и заботу о здоровье. Наслаждение в разгар дня подходит для здорового образа жизни. Настоящая роскошь больше вкуса. В прежние века Такой текст показался бы отвратительным. Люди сочли бы его эгоистичным, неприемлемым с этической точки зрения. Консюмеризму пришлось изрядно поработать, призвав на помощь популярную психологию, чтобы убедить людей, что потакать себе правильно, а бережливость – насилие над личностью. Консьюмеризм победил. Мы все отличные потребители. Мы покупаем множество вещей, в которых на самом деле не нуждаемся, о существовании которых до вчерашнего дня не подозревали. Производители намеренно создают недолговечный товар, изобретают без нужды новые модели, когда вполне годятся и старые. Но приходится покупать, чтобы не отстать. Шоппинг превратился в любимое времяпрепровождение. потребительские товары стали основными посредниками в отношениях между членами семьи, супругами и друзьями, религиозные праздники, тоже Рождество, превратились в торжество массовых закупок. В Соединенных Штатах даже день поминовения изначально посвящавшийся памяти павших стал поводом для акций и распродаж. Большинство людей отмечают этот день походом по магазинам. Да, защитники свободы погибли не зря. Рассвет потребительской этики особенно ощутим на продуктовом рынке. Традиционное аграрное общество жили на грани голода. В нынешнюю эпоху изобилия главная угроза здоровью – ожирение. Причем страдают и бедняки – заполняющие желудки гамбургерами и пиццей, и богачи, которые пытаются худеть на органических салатах и фруктовых смузи. Каждый год население США тратит на диеты больше денег, чем нужно, чтобы прокормить всех голодающих в мире. Ожирение – двойная победа консюмеризма. Люди не сокращают потребление пищи, это бы привело к экономическому коллапсу, а сперва переедают, а затем покупают диетический продукт, таким образом вкладываясь в экономический рост дважды. как этика консюмеризма сочетается с капиталистической этикой, согласно которой предприниматель должен не разбазаривать прибыль, а вкладывать ее в расширение производства. Очень просто. Как в прежней эпохи, так и сейчас существует разделение труда между элитой и массами. В средневековой Европе аристократы беззаботно тратили деньги на экстравагантную роскошь, а крестьяне жили бедно и считали каждый грош. Сегодня все наоборот. Богатые тщательно следят за своими вложениями, а не столь обеспеченные набирают кредиты, покупая автомобили и телевизоры, которые им не всегда нужны. Капиталистическая и потребительская этики – две стороны одной медали, две дополняющие друг друга заповеди. Первая заповедь богача – инвестируй. Первая заповедь для всех остальных – покупай. Большинство прежних этических систем предлагало людям трудный выбор. Человек мог рассчитывать на вечное блаженство, но для этого от него требовались терпимость и сострадание. Он должен был освободиться от алчности и гнева, отрешиться от эгоистических интересов. Для большинства это была непосильная задача. История этики... Печальная повесть о прекрасных идеалах, до которых никто не дотягивает. Большинство христиан не подражают Христу. Большинство буддистов не находят в себе сил следовать Будде. При виде большинства конфуцианцев Конфуция хватил бы удар. Сегодня большинство людей благополучно следуют капиталистическо консьюмеристскому идеалу. Новая этика обещает рай при условии, что богатые останутся алчными и будут стараться заработать еще больше денег, а массы дадут волю своим желаниям и будут покупать и покупать без меры. Первая в истории религия, чьи последователи делают именно то, к чему их призывают. Но откуда мы знаем, что будем вознаграждены тем, что получим рай? Ах, да. Нам сказали, по телевизору.